розинкрейцеров, крейцеров распад нейтрино и прочую муладхару. Не сайт, а сплошная манипура и вишутха. Единственное число, которое вызывает на сайте уважение, это стоимость амбулаторного лечения – 15 тысяч рублей за курс. Амбулаторного, то есть не надо ложиться в больницу. 15 тысяч за копеечную сулиму Сложность проверки эффективности любого лекарственного препарата состоит в том, что в медицине чрезвычайно трудно создать так называемую контрольную группу больных. Действительно, чтобы сравнить действие витурида с действием какого-нибудь другого вещества или, например, лучевой терапии, необходимо иметь двух совершенно одинаковых больных одного возраста, пола, комплекции, стадии заболевания и так далее. Первого надо лечить витуридом, а второго чем-то другим и сравнить, что лучше. Медицина не физика, где все электроны одинаковы, и составить такие группы больных чрезвычайно трудно, а часто и невозможно. Посмотрим на сам витурит. В одной из статей Воробьёвой приводится некая полуграмотная формула этого лекарства, которая оказывается продуктом взаимодействия сулимы с теоловыми компонентами организма. Ба! Да это же наша противосифилисная сулима. Её и сейчас иногда применяют в целях дезинфекции. а раньше ртутной мазью с сулемой мазали все, что попало. Разумеется, примеров успешного исцеления у госпожи Воробьевой нет, да их и странно было бы ожидать. Рак вызывают не микроорганизмы, которых можно убить сулемой, а нарушение работы клеток на генетическом уровне. Назовем самых знаменитых сифилитиков – От Льюэса умерли авантюрист Казанова, композитор Франц Шуберт, поэт Шарль Бодлер, художник Винсент Ван Гог и его брат Тео Ван Гог, еще один художник Поль гуген и знаменитый гангстер Аль Капоне. На симптомы сифилиса подозрительно похожие описание болезни композиторов Моцарта, Бетховена и Шопена, поэты Гейне, художника Тулус Латрека, писателей Мопассана, Эдгара Пой и Фридриха Ницше. Исследователи считают, что именно люэсом были вызваны их истощение, глубокое изменение личности и ранняя смерть. Про Ленина мы уже говорили, а вот болел ли сифилисом Гитлер, не ясно. хотя и такая точка зрения существует. Глава 23. Кролик в калькарику не верит. 200 лет гомеопатического обмана. Вот как гомеопаты рассказывают о своей так называемой науке. Своим рождением гомеопатия обязана христиану Фридриху Самуэлю Ганиману. Именно он сформулировал в 1796 году ее основной принцип, оставшийся неизменным по сей день и давший название самой науке. Название это происходит от двух греческих слов «хомоэос» – «подобный», «такой же», и «патос» – «болезнь страдания». и означает лечение подобного подобным. А началось все с так называемого хинного эксперимента. В 1790 году, переводя на немецкий язык «лекарство ведения», некоего шотландского автора Ганнеман, имея свой собственный опыт врачевания, не согласился с автором книги относительно применения хины – средства от малярии. Дабы доказать себе и другим собственную правоту, он решился на проведение эксперимента на самом себе. Употребление хины здоровым человеком привело к возникновению всех тех симптомов, которые имели место при заболевании малярии. Это и привело к рождению и формулировке принципа подобия Надо сказать, что за два столетия учение это нисколько не потеряло своей значимости. «Книга». «Арганон врачебного искусства», написанная Ганнеманом в 1811 году и по сей день является основной в гомеопатии. В 1988 году